Глава 17. Нет, ничего Волкову не давалось легко. Ничего. Ничего в жизни его не случалось просто по случаю, по удаче. Не было в его жизни ничего значимого, что прошло бы без преодоления, без усилий, без напряжения духа. Уж сколько ему толдычили горожане, что Совет вот-вот утвердит решение и бюджет на постройку дороги до его дикого края. Сколько? Месяцы. И вот снова бургомистр мялся или питал что-то обычное. и советники не пришли к единому мнению. Раньше, когда старый епископ был жив, Волков чувствовал себя значительно увереннее. Отец Теодор имел большое влияние на первого консула города Малина, господина Виллигунда. Теперь все, кажется, менялось. Впрочем, старый поп имел влияние на всех, кто жил в округе. И кавалеру надо было привыкать к тому, что у него здесь больше нет верных друзей. Ну, разве что Кёршнер или Ланскнехты. Но разве они могли тягаться с отцом Теодором во влиянии? Нет, конечно. «Господин Велигунд, сказал он, резко прервав невнятную речь оправдывающегося бургомистра. «Говорите уже, в чем дело?» Тот, видно, хотел смолчать, но после окрика решился. «Господа советники ждут высочайшего соизволения». «Что?» — не понял Волков. «Они ждут высочайшего соизволения по поводу дороги? Герцог уже должен давать вам разрешение на стройку дорог в ваших пределах? Что за глупость?» Бургомистр вздыхал печально. «Что ж тут можно поделать?» «Да говорите же вы уже!» — снова рычал кавалер. И бургомистр заговорил. Неделю назад перед городским советом говорил граф Малин. Волков был невесел, так еще больше помрачнел. И что же он говорил? «Ругал вас разбойником, мраубриттером. Говорил, что вы неспокойный сосед, что плодите распри вокруг себя, что слишком воинственны» и что чести не знаете, а лишь злобу и ярость свою чужой кровью питаете, что никто из ваших соседей не чувствует себя спокойно, что вы являлись под стены его замка с добрыми людьми, что грозились его замок брать или поместье его жечь. Ну и что? Ну, пожаловался граф на меня. И что же совет? Причем тут высочайшее соизволение? Под конец граф сказал, что едет к герцогу искать от вас защиты и просил до соизволения герцога решение по дороге не принимать. Сволочи! Чернильное рыцарство во всей его красе! Корчат из себя сеньоров! Городишко свой едва ли не свободным величают! А герцог? Да что там герцог? Граф местный гавкнет, так хвосты поджимают бюргеры, шваль! Рыцарь неотрывно смотрел на бургомистра взглядом таким тяжким, что тот невольно ежился и поправлял то и дело в ворот платья своего. Вот теперь все стало на свои места. Теперь все стало понятно, и в голове Волкова родилась на удивление простая мысль. «Да, мне с графом в этом месте не ужиться». Раньше, пока отец Теодор был жив... Кавалер еще мог влиять на происходящее. Теперь же нет. Придется ждать возвращения графа от герцога. А сколько ждать? Ему через неделю-две уже отправлять набранные войска на север, к Нойнсбургу. И в его отсутствие в городе будут решаться касающиеся его важные дела. Нет, не ужиться мне тут с графом. Он даже не попрощался с бургомистром, повернулся и пошел из ратуши на улицу. Пошел задумчивый и будто печальный, все заметнее хромая на левую ногу. И напрасно думал бургомистр, глядя Волкову в спину, что рыцарь со смертью отца Теодора уже не так силен, что будет сдавать он позиции перед герцогом и графом, и что, может, городу и не нужна та дорога, и дружба с этим свирепым человеком не нужна. Жил же город и до него как-то. Вот только не знал он рыцаря, совсем не знал то ты думать не думал об отступлении и сдаче позиций. Пока не докажу, что за нападением на меня и за убийством фон Клаузевица стоят граф и его помощник фон Эдель, жить они мне спокойно не дадут. А когда придавлю фон Эделя, так и граф замолчит, спрячется в своем замке, а я уж тогда фон Эделя буду требовать на публичный суд. Интересно, граф за него вступится или откажется? Чертов сыч, куда делся? Он-то сейчас как раз и нужен. А пока надо бы навернуться с победой и непотрепанным войском». «Обязательно вернуться с победой». Как говорил старый епископ, «Дары дарите, и руки целовать всегда будут тому, кто побеждает». Так размышляя, он сел на коня и поехал в Ашбахт. И дома его ничего хорошего не ждало. Приехала, а жена в слезах. Она как беременна стала, так постоянно плакала. Да и монахиня после смерти отца Теодора тоже не унималась от рыданий. А Волкову не до их слез. Ему и без них не весело. Так жена стала его упрекать, что он жестокосерден. Лишь Бригит улыбалась ему, кланялась. Но Волков уже стал ее улыбочки понимать. Видел, что улыбается она через злость. Опять бабы глупые в его отсутствие грызлись. Дома такой дух нехороший, что хоть порог не переступай. Кавалер тайно позвал Марию, кухарку, чтобы узнать, что тут происходило. Так та сказала, что госпожа Эшбахт за столом стала упрекать госпожу Ланге, будто та недостаточно почтительна к ней. А госпожа Ланге сказала ей что-то, отчего госпожа фон Эшбахт убежала к себе в покое, рыдая не стала госпожа Лонги выговаривать за грубость, так та в ответ заявила, что она дает старой дуре пощёчин, та еще будет не в своей распре встревать. Волков морщился, уже и не рад был, что заставил Марию все ему рассказывать. Потом поел на скорую руку и хоть день уже шел к вечеру, решил ехать за реку и милое для сердца место. Полк. Туда, где нет всяких хитрецов-политиков. «Нет женских слез и раздоров. Где все всегда ясно, где всякое спорное дело решает корпорация, а когда и она не может разрешить противоречия, найдутся острое железо и честный поединок». Только вот не успел он уехать. Прискакал гонец от Кершнера с письмом. Кажется, послал купец сразу следом за кавалером. В письме Том было. «Дорогой родственник». «Поговорил я только что с названным вам ранее человеком и не пожалел о том, что заплатил ему денег. Думаю, что вам о том надобно знать пренепременно». А человек тот сказал, что пришло от герцога в город соизволения, собирать от города ополчение в три сотни добрых людей и сто арбалетчиков к ним, также велено окрестным сеньорам собрать один баннер и быть конно, людно и оружно к назначенному сроку, «Говорил он и о том, что из Вильбурга в город к нам скоро пойдут люди-герцога, сколько неясно, но поведет их граф фон Малин. Волков хмыкнул. «Неужто сам поведет? Надо бы на узнать, при каких делах был он, в каких компаниях участвовал». И продолжил читать. «Никто не знает, куда пойдут войной, но все думают, что на вас. А добрые люди в городе воевать вас не желают». Говорят, что командир при премного опытный, графу нищета, и людишки ваши против людей городских много злее будут. Говорят, что зла на вас не имеют, а коли герцог, граф до да сеньоры с округи хотят вас повоевать, так пусть сами и воюют. Вот и весь сказ. Дело кажется недобрым для вас. Но зато, думаю, обрели мы себе друга хорошего за малую цену. Родственник ваш Дитмор Кершнер. Опять, опять молиться нужно за душу отца Теодора. Опять щедрость купца помогла. А ведь бургомистр-подлец знал, что граф поехал к Курфюрсту просить войска. И совет знал. Поэтому и тянули с решением. Впрочем, их можно понять. Выделят они серебро, начнут дорогу делать. А тут придет граф с людьми герцога, да разобьет свирепого господина фон Эшбахта. Убьет его, в плен возьмет, или тот сбежит. А с делом тогда как быть? Строить дорогу или бросить строительство? Нового господина ждать? Нет, не рискнут эти прожженные дельцы городской казной, пока не будет ясности. И он, Волков, должен им эту ясность дать. Но как? Разбить в пух и прах людей курфюрста вместе с графом и сеньорами? Герцог пока что просто зол, а тут и вовсе рассверепеет. Тогда горожане могут и бросить дело. Нет, так не пойдет. Волков понимал, что, как и в первый раз, лучше дело разрешить без железа. А раз без железа, значит, серебром. А граф, ты погляди на него. Сам решил совоевать, не испугался. Нет, не ужиться мне с ним в этих местах. Не ужиться. Теперь еще тяжелее Волкову было. Но, как ни странно, чувствовал он себя спокойнее, чем утром у бургомистра. Просто потому, что дело стало ясным. А еще потому, что капитан-лейтенант Карл Брюнхвальд никогда не врал. Раз сказал, что будет солдат гонять с утра и до вечера, так и гонял из построения в построение с перерывами лишь на хлеб и на сон. Пощады и отдыха сам не ведал и другим не давал. А тем солдатам, кто башмаки стоптал, Обещал из личных средств купить. Волков приехал в лагерь уже перед сумерками. А на вытоптанном пустыре ни репейника, ни лопуха. Только злые и усталые солдаты в полной броне и с оружием выполняют команды. Барабанщики с трубачами и те устали. Офицеры хмуры, сержанты охрипли. Но никто не расходится, хоть повара уже приходили и говорили, что ужин стынет. «Барабанщики, играть свободный шаг! Трубачи играйте, пики поднять, пики направо и атака с правого фланга!» — кричал Брюнхольд со своего холма. «Полковник!» — окликнул Волкова Роха, когда тот проезжал мимо его стрелков. Кавалер остановил коня. Роха подъехал и зашептал. «Угмани его уже, люди с ног валятся. У меня уже и конь устал тут с утра танцевать». Лучше бы пострелять побольше дал. А еще поутру двоих не досчитались, дезертировали. А еще шесть человек больными сказались. Врут, конечно, но я их понимаю. Если Брюнхвальт ты дальше так станет измываться, так все больными притворяться начнут. Волков только улыбался. Годы шли, а в солдатах ничего не менялось. Все так же не хотели тренироваться, все так же злились на офицеров, что думали их учить. А потом, с кровью на зубах, с удивлением спрашивали, отчего же их горцы проклятые всегда бьют? Отчего же ланскнехты их всегда одолевают? Да потому что вам, дуракам, лень учиться было. Потому что слаженность горцев — это годы, проведенные в строю. А ланскнехты так стойкие и упорные, потому что стояли в строю плечом к плечу многими месяцами. Он похлопал Роху по плечу, но ничего не сказал а поехал к Карлу на холм. ехал и думал о том, что всю свою жизнь, с самого молодого возраста, мечтал выбраться из солдат. Вылезти из осточертевших ему лагерей, убраться подальше от солдатских палаток с вшивыми тификами, от этих огромных черных ротных котлов, от побудок под трубу, от холода, от сырости, от плохой еды, от сержантской ругани, от офицерского воровства. А как выбрался, так оказалось, что самое спокойное место для него — солдатский лагерь. Ни постель жены, ни постель красавицы, ни отличный стол и ни куча слуг. Только солдатский лагерь дает ему теплое чувство спокойствия. А все честные люди, то офицеры или бывшие ланскнехты, вовсе не богатые горожане или земельная знать — А именно, нищие офицеры и увечные старые ланскнехты для него и были честными людьми. Так Волков и въехал на холм к Брюнхвальду. Тот встал и поклонился. «Завтра покажу вам их», — говорил он не без гордости. «Значит, за пару дней, что Волкова не было, капитан все-таки научил кое-чему солдат». «А что у вас на ужин, капитан?» — спросил кавалер, тяжело слезая с коня. «У офицеров или у солдат?» — уточнил Брюнхвальд. «У солдат. Горох, полковник. Горох? С толченым салом и чесноком? Именно так, полковник. Отлично. То, что мне сейчас и нужно». Капитан-лейтенант не стал спрашивать, почему полковник желает есть солдатскую еду. «Горох, так горох. Прикажете подавать ужин?» «Приказываю. И пусть люди тоже идут ужинать», — отвечал кавалер.